И горячие слезы обожгли шею Симона. «Пожалуй, пора обрядить усопшего», — сказала сиделка, вставая. «Я помогу вам», — прошептала Изабелла. «Да-да, я так хочу. Это мое право». Мужчины вышли из комнаты, движимые не столько уважением к смерти, сколько страхом перед ней. Спускаясь по лестнице, Симон представил себе, как две женщины снимают белье с худого и длинного старческого тела, и протирают его ватой с такой же осторожностью, с какой протирают тело новорожденного. Полчаса спустя в ногах и у изголовья покойника уже стояли зажженные свечи, веточка букса окунала сухие листья в блюдце с водой, в углу комнаты оставили гореть лампу, свечи не могли побороть темноту. Под простынёй, облачённый в чистую ночную сорочку, спал вечным сном Жан-де-Ла-Монерь. монерь на груди руки было вложено распятие, нижнюю челюсть поддерживала повязка. Длинный профиль поэта отчётливо выступал из мрака на фоне жёлтой стены. Одинокая прядь волос как и при жизни, прикрывала теме Кожа на лице натянулась и приобрела оттенок розоватого мрамора, морщины разгладились. Лицо словно помолодело, на нем застыло выражение спокойного презрения, как будто усопший мог еще что-то чувствовать и выражал свое пренебрежение к тем суетным знаком внимания, которыми его окружали после смерти. Все близкие собрались у смертного ложа поэта. В комнату уверенной поступью, держась подчеркнуто прямо, вошла госпожа де Она приблизилась к кровати, четырежды помахала веточкой букса над неподвижным телом мужа и равнодушно изрекла. У него хороший вид, после чего удалилась. Профессор Лартуа приехал чуть позже одиннадцати, дверь ему отпрыла кухарка. Старый поль, подавленный горем, был не в силах двинуться с места. «Господин граф скончались», — доложила кухарка. Лартуани, снимая шубы, прошел в комнату поэта. Чтобы засвидетельствовать смерть, он приблизился к покойнику, приподнял пальцем века, тут же опустил его и произнес. «Это произошло еще быстрее, чем я предполагал». Затем он увлек Симона Лашома в коридор и попросил рассказать о последних минутах Жана де Ламонери, Прекрасная кончина, необыкновенная кончина, прошептал Лартуа, дай Бог каждому встретить с таким достоинством свой последний час. Когда Симон повторил слова поэта «У меня не достанет времени закончить», Лартуа заметил, он без сомнения слагал какие-нибудь стихи, видите ли, сознание стариков концентрируется на том, что было их главным жизненным делом. Во всех остальных областях их память, способности, чувства слабеет, как бы угасают. Так, например, впавший в детство математик не теряет умения интегрировать. Дольше всего мы сохраняем знания, связанные с нашей профессией. Если бы вы спросили нашего друга перед смертью о том, как зовут его дочь, он, возможно, не мог бы вам ответить. Но он беседовал с вами о сюли, Прюдоме, а со мной об Академии «Да, это так», — прибавил он, — «все дело в работе полушарий или в чем-то еще, что выше нашего понимания». «Господин профессор», — запинаясь, начал Симон, — «знаете ли вы, знакомы ли вы с госпожой Этерлен? Где бы я мог получить ее адрес?» «О, да, это весьма деликатная мысль», — сказал Лартуа, «я и сам нанесу ей визит, бедняжка». «Он говорил о ней? Вам нужен ее адрес? Подождите». Он достал записную книжку «Булонь». Биянкур, улица Тесандр, 12. До свидания, друг мой, мы с вами еще увидимся. Непременно. Буду очень рад, профессор, — искренне отозвался Симон. Через несколько минут появилась госпожа Палан, маленькая женщина с еще гладкой кожей. Ее привел сюда безошибочный инстинкт. На голове у нее красовалась старая шляпка, поверх пальто она надевала черную горжетку из кроличьего меха. На правой щеке возле самого подбородка у нее была бородавка, поросшая светлыми волосками. Семейная жизнь госпожи Палан сложилась не слишком счастливо. Она усердно посещала церкви, по целым часам простаивала возле катафалков с горящими свечами, и от этого на ее щеках постоянно горел лихорадочный румянец, а от одежды исходил запах ладана.